Глава 42. Температуру Крутову удалось сбить ненадолго. После обеда она опять стремительно начала ползти вверх, а телом больного завладел сильнейший озноб. И я уже была близка к панике, когда нас навестил так называемый семейный доктор. Так-так, в этом доме я ещё не был, вертел по сторонам, оглядывая с любопытством холл. «Не в меру пузатый мужчина лет пятидесяти». Как-то слабо он у меня соответствовал врачу. «Мило, тут очень мило. Вообще-то у нас тут больной». Неожиданно даже для самой себя гаркнула я. А доктор и вовсе перепугался. «Я буквально закипала. Уж не красотами ли дома он пришел сюда любоваться? Может, он и профессию такую выбрал, только чтобы расхаживать по богатым домам?» Зато Крутов развеселился. Тогда как минуту назад собирался отчёте ли не умирать. Сейчас лежал на диване и ржал как конь. Больной это я, сквозь смех проговорил он. Да, а задача на почесал доктор затылок. Зато эффекта я добилась нужного. Любопытство врача перенаправило на пациента, хоть и вёл тот себя не совсем адекватно. У него высоченная температура, которая практически не сбивается. Взяла я врача под руку и подвела к дивану. Собственно ручно придвинула к нему стул и чуть ли не силой заставила его сесть. Сбивали мы ее часа два назад, а сейчас у него снова тридцать девять, а может уже и выше. «Прошу вас, милочка, поставьте ему термометр». С опаской покосился на меня врач. доставая из саквояжа стетоскоп. Не могли бы вы, милейшие, перестать смеяться? Я должен прослушать вас на предмет шумов в лёгких. Пока хлопотало возле крутова размышляла на тему, из какого века к нам явился этот странный доктор. А вдруг он переселенец из прошлого, и в саквояже у него лежит портативная машина времени? Поэтому и говорит так высокопарно и по старинному. как и ведет себя довольно манерно. Ну, или события последних дней наложили на меня отпечаток, сделав излишне мистически настроенной. «Ну-с, в легких у вас чисто, голубчик, хоть и дыхание тяжеловато. А покажите-ка мне горло». Полез он с металлической лопаткой круто воврот. Да так глубоко залез, что тот бедный аж закашлялся. «Да...» А вот горло просто ужасное. Редко когда такое увидишь. Гланды у вас нарывают голубчик. Есть не больно, а он и не ест ничего. Встряла я, вспомнив, как с трудом заставила его проглотить несколько ложек прозрачного, как слеза, бульона. Что и неудивительно, милочка, снисходительно отозвался врач. Должно быть ему и слюну сглатывать сейчас больно. Ангина у вас, батюшка. Надеюсь, что не инфекционная. В следующие полчаса доктор заполнял какие-то бумаги, попутно давая мне советы, чем кормить больного. Поить и лечить. Потом выписал рецепт на антибиотики и другие лекарства. Но первым делом я настояла, чтобы он сделал Крутову жаропонижающий укол. А то на него даже смотреть было страшно. Насмеялся до красноты, натянул одеяло до самого подбородка и пыхтел как паровоз я уже стала опасаться что у него из ноздрей повалит огонь температура будет держаться пока не нарвёт горло сбивайте не ждите когда у него начнутся судороги напутствовал меня доктор пока провожала его до выхода и снова он озирался довольно причмокивая словно вся эта красота гостиной пришлась ему по вкусу именно в гастрономическом смысле я решила проводить его до калитки и вышла во двор, в чём была вы в своём уме, милочка, накинулся на меня мужчина. Хотите тоже слечь? А ну, марш в дом, я и сам дорогу найду. И бодро пошагал по утоптанному снегу. Ну и типок, размышляла я, возвращаясь в дом. Хотя, правды ради, под конец он мне даже понравился. Дело своё он знал на зубок и, наверное, был хорошим врачом, просто с ярко выраженной тягой к прекрасному. "А ты, оказывается, боевая", такими словами встретил меня Крутов. "Не особо", рассмеялась я. "Как чувствуете себя? Может, хватит уже мне выкать?" "Не хватит, вы же мой большой босс", хмыкнула я, приближаясь к нему и касаясь лба. Тот был всё ещё горячий и сухой. Но я заметила, что Крутов уже не кутается. Пока ещё не спала. Мне уже легче, заверил меня больной. И говори мне ты, считай, что это распоряжение босса. Как скажете, скажешь, пожала я плечами. Аптека здесь есть где-нибудь поблизости. Взяла я с журнального столика рецепт. Кажется, на первом этаже торгового центра есть. Но точно. Могла бы и сама догадаться. В каждом торговом центре есть аптека. Да не одна. Пошла я тогда, заодно прикуплю клюквы для морса. Крутов что-то проворчал на тему, что бросаю его тут одного, но я уже не слушала. Пока дошла до торгового центра, умудрилась замёрзнуть. Кажется, мороз стремительно крепчал. Аптека там была и не одна, как я правильно предположила. Лекарства я закупила и даже позволила себе немного побродить по супермаркету. Ещё мне захотелось к чаю пончиков. Уж больно аппетитно они выглядели и пахли. А в винном отделе я выбрала сухое красное вино для Глентфина. Давно я себе его не варила, хоть и очень любила. А сегодня мне он ещё и был необходим в профилактических целях, чтобы защитить себя от заражения ангиной от крутова. Всё остальное для Глентфина в доме крутово и милось. На обратном пути мне повезло. Не успела я выйти из центра, как возле меня затормозила машина. Ты чего по морозу шляешься? прикрикнула на меня Олеся. Запрыгивай скорее. Ну и до дома я доехала в тепле и комфорте под безостановочную болтовню Олеси. Она рассказывала, как ходила к моему брату и что чувствует он себя сносно. Если не считать отвратительного настроения, думаю, у него началась ломка, делилась Олеся. Но держится он молодцом. Как думаешь, выдержит он? Не сорвётся? Куда же он денется? В больнице ему дурь не достать, а через несколько дней он отправится прямиком на хутор. Там его уже ждут. Ну и попадёт он в прошлый век, без телефонов и интернета. Будет коротать световой день в трудах, а по ночам читать при луне, рассмеялась Олеся. Почему-то, слушая её, я верила, что Тёмка поправится и полностью излечится. Знала, что потребуется немало времени, но и то уже поняла, что любое дело эта девушка доводила до конца. И сейчас её основной заботой, как я поняла, был мой брат Но и пока в благодарность я могла позаботиться о ее брате. Кстати, как он там? Вспомнила я о Крутове, когда мы с Олесей уже входили в дом. «Тебя тут только не хватало!» Крутов сидел на диване, закутав ноги одеялом, и смотрел телевизор. «Значит, укол подействовал, и температура спадает». «От меня так просто не отделаешься», — заверила его Олеся. А дальше я их уже не слушала, отправившись на кухню готовить целебный морс.